Глава пятнадцатая «Как долго я останусь на свободе?» Ответ напрашивался сам собой «Недолго». Жители домов видели нашу стычку с полицией, видели, как потом взлетел флаер а я укатил на лимузине. Как только это станет известно, поиски от того места пойдут по спирали. Будут заданы вопросы, обысканы дома, открыты гаражи, полицейские найдут лимузин со спящим у заднего сиденья красавцем, миг сообразят, что я отбыл на автомобиле хозяина виллы, выяснят номер, я невольно сильнее надавил на педаль газа. Впереди показалась городская стена. Через открытые ворота беспрепятственно двигался поток машин. Меня здесь пока не ждали. Миновав ворота, я увидел впереди Пресидио и поспешно свернул направо. Вскоре я оказался в красивом районе с тщательно обрезанными деревьями, аккуратными особнячками, магазинчиками под полосатыми навесами и барами с выставленными прямо на тротуар столиками. Люди за столиками потягивали напитки из высоких стаканов и резных бокалов, здесь же без сомнения подавали удобоваримую пищу. Мой рот наполнила слюна, жалобно заурчал желудок. Я вспомнил, что кроме... Аристократического завтрака у меня во рту целый день не было ни крошки. Необходимо срочно исправить несправедливость. Деревья вдоль дороги мало-помалу исчезли, улица сузилась, уютные бары уступили место неряшливым забегаловкам, тут и там стены подпирали мрачные типы. Подходящий райончик. Я повернул за угол, заглушил мотор и вылез из автомобиля, Якобы по рассеянности не закрыв окошко, не заперев дверцу и даже оставив ключи в замке зажигания. Ну, вряд ли машина простоит здесь больше минуты. Преследователи на время потеряют мой след. Беззаботно насвистывая, я направился обратно к респектабельным кварталам. Когда я переступил порог заманившего меня неоновой рекламой ресторана, уже смеркалось, и повсюду включили свет. Кухню на Параису Аки я уже оценил по достоинству — Не был разочарованный теперь. На первое я съел суп с альбондиго с маленькими фрикадельками. За ним последовали эмпанады, пироги с мясной начинкой, салат гуакемол, еще что-то, еще. Каждое блюдо я запивал бокалом вина из запотевшей бутылки. Ресторан называется «Откормленный поросенок». И пообедав я понял, почему. Погладив живот, я вздохнул и мысленно вернулся к своим проблемам. Лимузин, наверное, уже найден. Мое подробное описание передали или в ближайшее время передадут по радио и телевидению. По описанию я темнобородый мужчина в старинном костюме. То, что сейчас я бритый, а в курортном костюме, вроде моего нынешнего, в этой части города разгуливает каждый второй, замедлит преследование, но не остановит. Я расплатился, не забыв о щедрых чаевых, и заботливый официант проводил меня к выходу и к суровой действительности. Местные богатеи, набив животы отменными закусками и напитками, в дневные часы дремлют под теплыми лучами солнца и просыпаются только под вечер. Следовательно, магазины открыты допоздна, и там я куплю все, что нужно. Я отправился за покупками. Купил новую шляпу в первом магазине, жакет во втором, рубашку в третьем, Награждая себя за труды, я зашел в бистро и опрокинул стаканчик Рона, осмотревшись, прошмыгнул в туалет, а вышел совсем другим человеком. Выбросив старую одежду в ближайшей темной аллее, я чувствовал себя в относительной безопасности. Дневная эйфория улетучилась, усталость взяла свое. Я прошагал два квартала и зашел в мягко освещенный бар поддержать моральный дух. Все, что было в моих силах, я сделал, а теперь... Один, небритый, всеми брошенный на произвол судьбы в незнакомом городе. Скучаешь, красавчик? Брошенный всеми мужчинами, но не женщинами. Она была привлекательна и стройна. Ножки под мини-юбкой даже очень ничего. Пойти с ней, найти безопасность и утешение на ночь... Я покачал головой, она нецензурно выругалась... Если о моих похождениях узнает Анжелина, мне не сдобровать. К тому же девицы легкого поведения обычно на учете полиции, а их сутенеры все как один стукачи. Нет, придумай что-нибудь получше. Пока я размышлял, решение пришло ко мне само. Двое молодых людей рядом разговаривали довольно громко. Он так и не появился. Нет, видно, дела задержали. Сам понимаешь, бизнесмен... Выходит, сегодняшний покер отменяется. Широко улыбаясь, я повернулся и положил руку на плечо Низенькому. — Извините, что невольно подслушал ваш разговор. В этом городе я чужой, но дома очень люблю коротать вечер за игрой в карты с друзьями. Играю я так себе, но для дружеской игры вполне подойду. Низенький обернулся, и хотя его улыбка напоминала оскал крокодила, то мне -то что? — Хотите присоединиться к нам? Я кивнул. Кто они такие, я понял сразу, как если бы на шее каждого висел плакат с надписью печатными буквами «Шулер». Полиции, они боятся как черт Ладана, что меня, собственно, вполне устраивает. Приезжие, как и вы, любим дружескую игру, пойдемте. Меня, как овцу на бойню, вывели из бара, посадили в такси, припроводили в номер гостиницы. На пороге нас встретила чертовски привлекательная женщина. Чудный выдался вечерок. Проходи, присаживайся. Чувствуй себя как дома. Вилса вокруг меня низенький. Я Адолфо, тот здоровяк Сантус. Мою девушку зовут Рената. А как твое имя? Джим. Очень приятно, Джим. Надеюсь, от стаканчика Рона перед игрой не откажешься? Не откажусь. Меня забавляло каждые минута в их обществе. Каждая. Наверное, давно набившая Москомину фраза. Жулики обжуливали жулика. Вот хохма. Рената смешала нам коктейли, а Адолфо разложил на столе несколько колод карт и фишки. Здоровяк Сантос двигался медленно, неуклюже, но я-то отлично понимал, что каким-каким, они каким, неуклюжим он не был. Здесь он выполнял те же функции, что и вышибалы в баре. Адолфо вскрыл первую колоду, перетасовывая карты, уронил одну под стол и с улыбкой поднял. «Ого, до да руки у него почти такие же ловкие как у меня». Раскидаем на старшего. Мы согласились. Адолфо сдал каждому по карте рубашкой вверх. У меня оказался король, старшая карта. Я взял колоду, перетасовал, Сантос поднял, и пошла потеха. Рената время от времени наполняла наши стаканы, снова садилась к окну и слушала тихую музыку из радиоприемника. Раздевали меня умно, не спеша. Когда колода попадала к Адолфо, он подмешивал крупные карты вниз — издавал их мне настоящие профи следуетуют заповеди пусть клиент испытает радость выигрыша подержит в руках деньги а потом он твой я тоже исправно играл свою роль издавленный хихикал с грибая фишки извините ребята деньги мои что поделаешь в картах уж если повезет так повезет философствовал адолф сдавая что вы думаете по поводу предстоящих выборов? я разложил свои карты две пары десятки и шестерки ты наверное шутишь удивился адолфа меняешь одну две одну нет не шучу говорят независимые выставили против сапилота своего кандидата я поменял карту пришла еще одна десятка мы прошлись по кругу адолфа удвоил прошлись еще санта сбросил рената принесла мне очередной коктейль дураки — заявил Адолфо. — Против ветра плюют. — Заполучат по сердечному приступу или автокатастрофу. — Скрываюсь. У тебя что? — Три десятки две шестерки. — Не все тебе выигрывать. У меня полный дом. Может, твоя полоса везения и кончилась? — Полоса везения действительно кончилась, и вскоре мой бумажник опустел. — Все, ребята, я на нуле. Я бросил карты. Разве что достать неприкосновенный запас? — Конечно, джим Поддержал меня Адолф. «У нас же дружеская игра. Шанс отыграться мы тебе дадим». Я положил кейс на стол, открыл. Не шевелись дружелюбие в голосе Сантоса, как не бывало. Я поднял глаза. Он целился в меня из большого пистолета, Адолфа из такого же, и Рената. Я, по возможности, простодушно улыбнулся и поднял руки. Что происходит? Сантос вместо ответа снял свой пистолет с предохранителя Щелчок прозвучал в тишине комнаты громовым раскатом.